Уотс, Большой Негритянский район Лос-Анджелеса, где в 1965 году происходили беспорядки. «О чем вы хотели поговорить с нами?» — спросила Одри, видимо, раздраженная болтовней мужа. Босх допил кофе и произнес. «Я служу в группе расследования убийств в голливудском отделении. Работаю над... Я шесть лет работал там в 1958 году», — сказал Блейлок, имея в виду пожарное депо, расположенное позади голливудского отделения. Босс кивнул. «Дон, дай человеку рассказать, зачем он приехал в такую даль», — промолвила Одри. «Прошу прощения, продолжайте». «Я работаю над одним делом. Убийство в Лорелл-каньоне. Мы опрашиваем людей, живших на той улице в восьмидесятом году. Почему в то время?» «Потому что убийство произошло тогда». Хозяева дома в недоумении уставились на него. «Это что, одно из сокрытых дел?» — спросил Блейлок. «Я не помню чего-то такого в то время в нашей округе». В определенном смысле оно сокрытое, только тело было обнаружено меньше двух недель назад. Оно было похоронено в лесу, на склоне холма. Босс вгляделся в их лица. Ничего изобличающего, только потрясение. — О, Господи! — воскликнула Одри. — Значит, все время, пока мы жили там, в лесу лежал мертвец? Наши дети ходили туда играть. Кто же был убит? Ребенок. Двенадцатилетний мальчик. Его звали Артур де Лакруа. «Вам знакомо это имя?» Мы с женой помолчали, потом посмотрели друг на друга и покачали головами. «Нет, мы впервые его слышим», — ответил Дон Блейлок. «Где он жил?» — уточнила Одри. «Наверное, не в нашей округе?» «Нет, в районе Мили Чудес. Ужас!» — вздохнула Одри. «Как он погиб?» «Забили насмерть. С вашего разрешения, понимаю, вам любопытно, однако мне...» «Нужно задать вопросы». «О, простите!» — сказала «Одри». Продолжайте, пожалуйста. Что еще мы можем вам сообщить? Видите ли, мы пытаемся восстановить картину улицы в то время, чтобы знать, кто был кто, кто где жил. Это в сущности формальность. Бос улыбнулся и сразу же понял, что улыбка получилась неискренней. И это оказалось трудной задачей. С тех пор в округе многое переменилось. Собственно говоря, с 80-го года там живут только доктор Гио и человек по фамилии Хаттер, дом которого в конце улицы. Одри сердечно улыбнулась. «О, Поль, очень славный человек. С тех пор, как его жена умерла, он всегда поздравляет нас открытками с Рождеством». Босс кивнул. «Конечно, его услуги были нам не по карману. Своих детей мы возили в клинике. Но если что-нибудь случалось в выходные или когда Поль бывал дома, он никогда не колебался. Сейчас некоторые врачи опасаются что-либо делать, так как могут... «Извините, я разболталась, как мой муж, а вы приехали сюда не ради этого». «Ничего, миссис Бейлок. Вы упомянули о своих детях. Я слышал, будто у вас в доме был семейный приют. Это правда?» «Да», — ответила она. «Мы с Доном брали к себе детей в течение двадцати пяти лет. Просто потрясающе. Я восхищен. И сколько же детей вы приютили?» «Трудно было вести им счет. Одни жили у нас годами, другие всего неделями. Многое зависело от прихоти судов по делам несовершеннолетних. Мне разбивалось сердце, когда ребенок только-только привыкал, начинал чувствовать себя как дома — а суд отправлял его обратно в семью или к другому родителю, или еще куда. Я всегда повторяла, что берущим детей на воспитание нужно иметь большое сердце с большой омазоленностью на нем. Одри посмотрела на мужа, он взял ее за руку и повернулся к боску. «Мы однажды сосчитали их», — произнес Дон Блейлок. «В общей сложности у нас за все время жили 38 детей, но воспитали мы только 17. Некоторые находились у нас достаточно долго для этого». Где-то от двух лет до... Один прожил с нами 14.